— Тётя Галя, а расскажи мне про эту Клаву Малкину. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Лена молитвенно сложила руки. В детстве это всегда срабатывало. Бездетная тётка любила городскую племянницу, которую ей время от времени подбрасывали на свежий воздух. В обиду девчонку не давала и от разговоров по душам не отмахивалась. Правда, жила она тогда с мужем в Волгоградской области. Те груши и яблоки до сих пор вспоминает. И мужа покойничка. «Далась она тебе!» — сказала тётка и села поближе. «Ещё как далась!» — подумала Лена и невольно оглянулась на сумку, на дне которой лежал странный предмет, больше всего похожий на короткий плоский ключ на медной цепочке. Стоило несколько минут неподвижно подержать его на ладони, как он чернел, наливался неподъёмной тяжестью. Рука ощутимо замерзала. Но выбросить странный кулон означало выбросить из своей жизни единственное настоящее приключение». Не доходя до тётушкиного дома, Лена даже размахнулась, прицелившись в почерневший сугроб, и убрала ключ обратно в карман. «Значит что?» — вздохнула тётя Галя. «Мне лично, Клава, дорожку не перебегала. Но говорят, что сама она ведьма, и дочка у неё порченная. Потому и рыжая». «Настоящая ведьма?» «На метле?» — улыбнулась Лена. Метлу не видела, а только Клавдию, когда она беременная была. Не то волки, не то бродячие собаки покусали. Всю изорвали. «Ужас какой!» — совершенно искренно сказала Лена и передернула плечами. «И вместо того, чтобы посочувствовать, про нее еще и гадости рассказывают. Была бы она ведьма, разве бы она их не разогнала? А была бы человеком, не выжила бы», — уверенно заявила тетка. «Мне сам доктор с райбольницы рассказывал, царствие ему небесное». Клавдия еще и девочку здоровую родила. Только дочка у нее в самом деле дурная какая-то, нелюдимая, злющая. Раньше хоть с матерью ладила, души в ней не чаяла. А последний год... Тетя Галя безнадежно махнула рукой. «Ты ленусь и не общайся с ними лучше, не надо. Может, это, как теперь модно говорить, психотравма какая, а вовсе не ведьмовство. Только что меняется-то? Все равно лучше от них подальше держаться». «А как же хор?» — спросила Лена. «При чем тут хор? Клава там душу отводит. С кем поют, того не обижают, верно?» «Не знаю. А дочку ее как зовут?» «Вера», — сказала тетка. «Ты такая же, как она, не человек ты, понятно?» — вспомнила Лена. «Я всегда вижу, когда Верка колобродит». Девушке вдруг стало душно и страшно. По-настоящему. Никакой барабанной дроби в сердце и фанфар в ушах. В груди пусто и холодно. Мир на секунду словно утратил краски и обрёл их вновь. И в этот краткий миг она поняла, что Вера обязательно придёт за своим медальоном. «Тёть Галь, а вечерних автобусов у вас тут никаких случайно не ходит? Может, проходящие есть?» Рассеянно спросила Лена, Не дослушав ответ, вышла в соседнюю комнату, прикрыла дверь и начала лихорадочно обзванивать знакомых с машинами. «Мы с этой Верой почти ровесницы, и мать ведьмы видит во мне такую же». В ужасе думала она, выслушивая вежливые отказы и прижимая ладони к пылающим щекам. «Нет, не такую же, а какую-то другую, которой можно запросто отдать этот чертов медальон. Что со мной? Почему я так легко всему этому верю? Клава, она же просто сумасшедшая!» Знакомые с машинами закончились, и Лена принялась обзванивать такси. «Да что такое случилось-то?» — крикнула ей вслед встревоженная тетка. Лена прилепетала что-то невразумительное, выскочила за дверь, подбежала к подъехавшей Нексии и плюхнулась на сиденье. «Ну что, барышня, путь не близкий. Какую музыку предпочитаете?» Улыбнулся ей немолодой таксист и тронул машину с места. На гравийке в частном секторе он не разгонялся. Лена сгорала от нетерпения, разглядывая глухие заборы. Наконец, впереди показалась знакомая площадь у здания администрации в обрамлении нескольких пятиэтажек. Свет фар выхватил из темноты дорожный знак «Круговое движение». Рыжий хвост и хрупкую женскую фигурку прямо перед капотом. Водитель дал по тормозам. Раздался глухой удар, таксист охнул, выматерился и выскочил из машины. Молодая женщина поднялась с земли и отряхнулась. Она медленно положила руки на капот посмотрела на пассажирку сквозь лобовое стекло и улыбнулась. «Иди погуляй», — не оборачиваясь, — сказала она водителю, и, к ужасу Лены, тот безропотно побрел куда-то в переулок. «Выходи», — Лена медленно, как во сне, открыла дверь. «Клавдия Степановна тебе по ошибке мою вещицу подарила». «Так ты отдай добром и разойдемся», — сказала Вера. «Да, конечно». Лена проклинала себя за глупость. Зачем она влезла в чужие семейные дрезги? Приключений захотела. «Корреспондент, газеты, пульс региона на страже закона и порядка». Смешно. Лена захлопнула пассажирскую дверь, бросила сумку на капот и отошла на несколько шагов. «Пусть забирает, что хочет, лишь бы все это кончилось». Вдали послышался нарастающий шум мотора, С волос Веры, собранных в хвост, полетели рыжие искры, она вдруг окуталась мерцающей аурой, а за ее спиной распахнула невидимые крылья непроглядная чернильная тьма. И в следующий миг Вера исчезла, прихватив сумку. На площадь визжа тормозами вылетел ленд-крузер. С заднего сидения вырвался на свободу огромный зверь. В два прыжка проскочил площадь и перемахнул через крышу Нексия. «Выйти из сумрака! Ночной дозор!» — прорычал он, загораживая собой, онемевшую от страха девушку, и тоже исчез. Водительская дверь Лэнд-Крузера распахнулась, и чудесным образом мужчина, сидевший за рулём, вдруг оказался рядом с Леной. «Как настроение?» — вдруг спросил он, крепко схватив её под руку. «Людей в целом любим?» Вокруг незнакомца вспыхнуло радужное сияние. Лена охнула и зажмурилась, обхватив голову руками. «Инициация силами света!» — объявил он и дёрнул Лену куда-то вбок и вниз. «Дима, не отходи от неё, головой отвечаешь!» Сидя на земле, ослеплённая Лена осторожно открыла глаза. Вокруг струилась прохладная серая марево. «Что... что это такое?» — прошептала она, разглядывая выленивший мир. Она задыхалась в тягучем прохладном воздухе. «Это сумрак», — сказал парень, стоявший рядом. «Ты иная». «Тебе потом все объяснят». «Какая... кто я?» «Иная». «Это значит, не человек?» <производы> «Ну, в общем, да». «А ты свой?» Tokyo, Неожиданно решительно спросила Лена, и, дрожа как осиновый лист, поднялась на ноги. Ну. Но... Стажер оглянулся, но подсказать, как вести себя столько, что инициированной светлой волшебницей, было некому. «Да, я тоже светлый», вздохнул он. «Как и ты теперь». — Медальон в сумке! — крикнула Лена и тут же задохнулась. — Заберите у Веры медальон и не отдавайте тем, кто с ней. — А можно я ещё здесь посижу? — прошептала она вслед умчавшемуся стажёру. — Мне здесь так нравится. Ей вдруг очень захотелось лечь на прохладную землю и закрыть глаза. В сумраке Вера и Тим предпочитали пока сохранять человеческое обличье. Оборотню не так легко было перекинуться по желанию, а не по зову крови. Вера очень рассчитывала на силу амулета, но драгоценный артефакт, на поиске которого ушла вся ее недолгая жизнь, лежал на дне женской сумки, которую она держала за длинный ремешок. Единственное преимущество состояло в том, что светлые ничего не знали об амулете, и Вера тянула время. Маг-перевертыш мог сменить личину в любую секунду, но Тим вымерял расстояние, ждал Емельяна, Не хотел раньше времени демонстрировать противнику свои возможности и тоже тянул время. «Тимофей Ладыгин, ночной дозор», — представился он. «Назовись». «Вера Малкина, иная», — почти кокетливо сказала девушка-оборотень. «Вижу, что иная. За что волка задрала, Вера? Чем помешал?» — осведомился Тим. «Ты, котик дозорный, сначала докажи, что это я». Вера отступила на шаг, подтянув ремешок. В сумраке черты ее лица заострились, кожа пожелтела, и молодая женщина, даже не перекидываясь, напоминала лисицу, тощую, больную и затравленную. «Не волнуйся, докажем», — сказал Тим, не слишком уверенный в этом пункте. «А лучше иди к нам в дозор. Будем вместе за оборотнями охотиться. Плохо разве? Тебе, как я понял, они тоже не нравятся». — В дозор? — насмешливо переспросила Вера, и в глазах у неё затеплились два уголька. — А где ваш дозор был, когда мою мать молодые оборотни ради забавы грызли? Не знаешь? И почему я человеком не родилась, как меня отец с матерью зачинали? Тоже не знаешь? — Это ты лучше у своих спроси. — Кто-то из тёмных вас с матерью инициировал? — пробормотал Тим. — Опоздал ты, Тимоша, с советами. Некого спрашивать. — беспечно сказала Вера и повесила сумку на плечо. В сумраке дамская сумочка трансформировалась в просторную торбу. И незаметно распустить кожаные шнурки оказалось куда проще, чем дёргать молнию на виду у противника. Я их всех нашла. Трёх волков, двух собак и лисицу. Я ведь их друзей закадычных с рождения знала. Каждый запах помнила. Псов в Питере отыскала. «Лису в Минске? Ну, а волколаки?» «Что-то у нас к малой родине привязчивые оказались». Вера отпустила шнурок, скользя ладонью к горловине. «Мама моя, так оно и не стало. Все мне отдала до последнего, даже то, чего не знала. На радость дочку родила, да? Она вообще хорошая мама у меня, только уж очень прощать всех любит». Вера растянула горловину торбы. «Ну что?» «Жалко тебе меня, дозорный?» «Жалко», — сказал Тим. «Повесить амулет на шею ей не позволят, но его можно... его можно... проглотить». «Ты задержана!» Они перекинулись одновременно. Лиса, вместо того, чтобы удирать, вдруг припала на передние лапы, и словно игривая кошка сунула остренькую мордочку в торбу, валявшуюся на земле. Тим прыгнул одним гигантским прыжком, он преодолел вязкое сумеречное пространство, отделявшее его от жертвы. Придавленная Вера клацнула зубами и заглотила почти всю цепочку, но не амулет, который болтался у неё теперь под нижней челюстью. Цепь едва не порвала горло. Вырвавшаяся на свободу темная магия превратила лисицу в грязно-рыжего монстра с перекачанной верхней половиной туловища и этот уродец рывком стряхнул с себя пуму. Тим, обалдевший от неожиданности, свалился с бугристого торса и едва увернулся от когтистой лапы. Сумеречные звери сцепились и покатились по земле. Лисица давилась цепью амулета, заглатывая ее все глубже. Откуда-то сверху прыгнул Емельян. Ударом меча вспорол тварь с кулу и выхватил кусок мяса с бычьей шеи. Подбежавший стажер ударил знаком силы. «Амулет!» — закричал он. — У нее амулет! Тим вывернулся из-под передних лап, превратившихся в настоящие колонны, и хватанул бестию затощий крестец, прижав к земле худосочные задние ноги. Рывок был таким, словно Тим попытался удержать локомотив. Раздался хриплый визг, омерзительный треск сухожилий. Уже непонятно чьих, и в этот миг сверкающий белый меч Емельян казалось, обрушился твари прямо на голову. Где-то совсем рядом гулка хлопнула, и словно со звоном порвалась в сумраке гитарная струна. Лисица обмякла, забилась в судорогах, и Тим отполз в сторону, зачарованно глядя, как рыжая тварь на глазах теряет массу. Придерживая обмякшую лису за шкирку, Емельян подобрал с земли чёрный резной ключ и перерубленную цепочку. — Всё, ребята, выходим из сумрака. Девушку не забудьте. Дима, я ж тебе говорил её не оставлять в город светло иная елена белова возвращалась вместе с сотрудниками ночного дозора бедолагу таксиста нашел стажёр дима снял с него заклятие покорности и отправил мужика домой веру малкину сдали подоспевшему подкреплению злополучный медальон подоспевшему руководству в лице начальника оперативного отдела тот взглянул на вещицу Громко выругался и принялся немедленно куда-то звонить, после чего рядом с ним раскрылась прямоугольная рамка портала, приведя Диму в неописуемый восторг. Но тут дозорных поблагодарили за работу и настойчиво предложили им поехать в офис списать рапорт, прихватив с собой новоиспеченную светлую иную. Лена сидела на переднем сидень-крузера на почетном месте рядом с Емельяном и чувствовала себя девушкой Джеймса Бонда. Значит,. «Клавдия оборотнем не стала, а вместо неё при укусе заразилась её нерождённая дочка?» — переспросила она. «Можно и так сказать», — кивнул Емельян. «Леночка, вы просто на лету всё схватываете. Из вас отличный оперативник получится. Приходите к нам в дозор», — с энтузиазмом раздалось сзади. Емельян ухмыльнулся. Лена смущённо убрала за ухо белокурый локон. «Так значит, это Вера Малкина в самом деле в лесу превращалась?» «Конечно». «А почему это так опасно? Есть хищники и пострашнее. Тот же медведь, например». «Иные еще отличаются уровнем силы, Лена. Вам потом подробно расскажут. Но отчасти вы правы. Чаще всего леса, даже сумеречная, действительно не самый страшный зверь», сказал Емельян. «Тут все дело было в старинном артефакте» которые Вера Малкина где-то в округе откопала. Никто до конца не знает, откуда оборотни и маги-перевёртыши берут сумеречную массу для трансформации. И ещё меньше изучено, как именно они массу скидывают. Ведь оборачиваться можно не только в тигра или волка, но и, например, в птицу или мышь. «Кот в сапогах!» — воскликнула Лена. «Людоед погиб в облике маленькой мышки». «Точно!» «Сумеречные фантомы», — сокрушённо сказал Тим с заднего сиденья. «Как мне сразу в голову не пришло? Там же одна мелочь кружилась, и я единственный, кто реально это учуял. И даже значения не придал». «Как я так затупил, а?» «Да брось, Тим», — откликнулся Емельон. «Тёмный амулет, который долгие века аккумулировал в себе крупицы, потерянные оборотнями массы, чтобы, переполнившись, начать выдавать её обратно». Это ж артефакт из артефактов. Даже наш шеф про такое не слышал. И мне тоже в голову не пришло, никто б не догадался. Ну да, вот уж точно, кто ищет, в сумраке тот находит. Вере Малкиной, одержимой жаждой мести, такой амулет позарез нужен был. Вот она и нашла. — Тимофей, а вы не обидитесь, если я вас спрошу? — сказала Лена, в которой проснулся журналист. — На вас никогда. — Скажите, — она обернулась. «А что это за зверь, в которого... которым вы... такой... на льва, без гривы похож?» Лена совсем смутилась. «Пума!» «Обалдеть!» — прошептала девушка. «Это ж невероятно! Просто невероятно!» «Лена, а что вы делаете завтра, то есть уже сегодня вечером?» — деловито спросил Тим, взглянув на часы. «Ничего?» Она посмотрела в светло карие почти желтые глаза парня и покраснела. «Давайте встретимся», — предложил он. «Я вам расскажу, чем маги-перевертыш отличаются от оборотней». «Ну, давайте». «Ай, молодца! Учись, Димон!» — сказал Емельян и многозначительно взглянул в зеркало заднего вида. Лене казалось, что она влюбилась в обоих оперативников ночного дозора, в худощавого паренька-стажера и в целый сумеречный мир с его пепельными красками и неразрешимыми загадками. И в невероятный, льющийся со всех сторон свет. Она еще совсем не ощущала себя волшебницей и очень боялась проснуться. «Какое же это счастье — найти своих!» «Какое счастье!» — повторяла она про себя, откинувшись на спинку сиденья.